Глава 28 восьмая «Лилиан!» Яростный рёв больше не демона, а зверя отразился от стен огромного дворца и даже вырвался наружу, вновь напугав слуг, не в первый раз и уж точно не в последний. Каждый раз этот крик заставлял каждого из них дрожать, и только одна женщина в этом замке, кажется, этим криком наслаждалась. Легко толкнув огромную дверь, она вошла в коридор, который тянулся почти на 20 метров. но вел к одному единственному залу. Тут всегда кто-то был. Множество слуг были готовы отозваться по первому зову их хозяина. Но сейчас в этом коридоре было пусто, потому что всем было просто страшно. А этой женщине было страшно до этого, всегда. Ну а теперь нет. Приблизившись к двери, в конце коридора она по привычке подняла руку, желая постучать, но тут же себя остановила. Опустила уже поднятую руку и легко толкнула эту дверь ногой. вошла внутрь, ударив в двери кончиком носка. «Лилиан!» Тут же услышала она злобный голос демона внутри. «Где ты была?» «Там, где вы приказали», — сказала эта женщина, увидев перед собой ужасное израненное тело. «Всегда великий, могущественный, статный. Сейчас этот демон напоминал умирающего нищего, который с большим трудом сидел в своем любимом кресле. Огонь в камине был разожжен совсем недавно», А на столе рядом с книгами был королевский кубок, наполненный вином. Должно быть, именно поэтому слуги не решались подойти ближе. Так, кто должна была сейчас стоять у двери, сделала все правильно. Разожгла огонь, принесла вина и теперь лежала, за это на ковре с пробитой головой. «Кажется, вы не в духе», — улыбнулась только что вернувшаяся в эти залы демоница. А затем прошлась по ковру и бесцеремонно подхватила наполненный вином кубок. Села на кресло напротив господина, положила ногу на ногу, сделала глоток. «Ты...» — зашипел демон, просто задыхаясь от накатившей на него ярости. «Я приказ выполнила», — ответила та. «Вам незачем ругать меня, Ваше Величество». «Где ты была?» — заревел тот, тут же заходясь кашлем. Разговаривала с дочерью. «Как вы и приказали», — ответила женщина с улыбкой на лице. «Кажется, это единственное, за что я вам в самом деле благодарна». «Дрянь!» — зашипел тот. «Смеешься надо мной! Смеешь надо мной издеваться? Сейчас? Ты правда думаешь, что я не убью тебя, Лилиан?» — заорал он. «Ты правда считаешь, что я не смогу этого сделать?» mm -hmm. А то, в свою очередь, вместо ответа просто опустила голову. Посмотрела на кубок в ее руке, покачала им, играя плескающимся в нем бархатным вином. «Сколько раз она эти угрозы слышала?» Десятки раз, сотни. Сложно было сказать, но каждый раз, в этот момент ей становилось страшно. Каждый раз она вспоминала, что должна жить. Вспоминала, зачем именно она должна жить. «Нет», — сказала она впервые в жизни, не ощущая ничего от этих слов, вообще ничего. Ни страха, ни разочарования, ни гнева, ничего. «Думаю, вы не сможете сделать это именно сейчас», — сказала она, сделав из кубка очередной глоток. «Вы и так при смерти. Не станет меня, и вы проваляетесь в постели как минимум полгода, один и без охраны. Вряд ли кто-то в этом городе захочет упустить такой момент». «Ты!» — вновь зашипел тот. «Ты угрожаешь мне! Ты! Ты!» — сжалась его грудь, выпуская весь воздух. «Как ты смеешь!» «Впрочем, меня и так тут не будет». Улыбнулась Лилиан, чувствуя на себе этот гневный взгляд. Допила вино, перекинула ногу на ногу, ощутила мягкость кресла под собой. Даже подумала, что впервые в жизни эта комната показалась ей не такой плохой, даже комфортной. Стукнула пустым кубком о стол и поднялась на ноги. «Я ухожу. Все равно этот дворец никогда мне не нравился». «Стой!» — тут же рявкнул демонический король. «Не смей оставлять меня!» «Счастливо оставаться, Ваше Величество!» Уграха! взбесился тот, буквально захлебываясь пеной. Вытянул руку, бросив ее в сторону, отвернувшись от него женщины, без сил схватить ее за спину. «Я убью тебя, Лилиан! закричал он. «Убью!» «Возможно», — спокойно ответила та, даже не оборачиваясь на эту угрозу. Но все равно остановилась. Остановилась, чтобы сделать вдох. Глубокий, полной грудью, сладкий, а еще свободный. «Мне...» Плевать, сказала она, просто покинув комнату. А! Тут же ударил ее в спину гневный вопль. Демонический король сжал в кулак протянутую руку. Сжал так, что у него на лбу вздулись все вены. Сжал со всей силой шумом, втягивая воздух через ноздри. «Я убью тебя!» зашипел он, смотря на этот кулак. «Убью!» Его взгляд был страшнее, чем у любого зверя. Грудная клетка вздувалась колесом, хотя он сам почти что задыхался. «Убью!» — Прошипел он и все же бессильно разжал сомкнутый кулак, мгновенно переключившись на еще более громкий, более отчаянный вопль. Со всего маху он поддел деревянный стол и выбросил его в сторону, наплевав на прокатившуюся по телу боль, зашвырнул его через всю комнату, размолотив о каменную стену. Аа! Подорвался с кресла, размахнув крыльями и сметя его в сторону камина, разбросав по комнате все бумаги, лежащие в шкафу книги. «Это потому, что я ранен», — сказал он, упав на колени, выплюнув несколько глотков крови. «Это потому, что твое убийство также же ранит и меня», — продолжил он, рассматривая свою руку, стоя на коленях. «Только поэтому я не смог тебя убить. Да, все, как ты и сказала». говорил он, почти бредил. Подняв руки, он схватился за голову, с неимоверной силой сжимая собственные волосы. «Я должен был убить ее раньше!» «Должен был!» «Должен был сразу, как она пришла, или нет?» «Нет, раньше!» «Нужно было раньше, да!» «В тот день, когда ее отродье пришло сюда, или когда только появилась на свет!» «Нет, нет, тоже нет!» «Когда была наша свадьба!» нет тогда нет тоже не мог когда встретил ее когда встретил ее да да наверное тогда тогда я мог ее убить тогда я все же был еще способен ее убить наверное лилиан.